Акт 2. Сцена 1. Лондон. Дворец. Входят больной король Эдуард, королева Елизавета, Дорсет Риверс, Гастингс, Бекингем-Грей и другие. Эдуард IV строит из себя великого миротворца, радуется, что сделал доброе дело, уладил конфликты и всех примирил, а то ведь ангелы со дня на день его призовут, так что уйти на небеса он сможет с лёгким сердцем. Риверс и Гастингс, пожмите друг другу руки и дайте слово, что перестанете враждовать и отныне будете дружить, требует король. Риверс и Гастингс протягивают руки и клянутся в вечной любви. Король доволен, но предупреждает, чтобы они не вздумали лукавить и обманывать его. Господь сверху всё видит, и если клятву нарушите, покарает вас. Риверс и Гастингс бьют себя в грудь и божат, что такого и в мыслях у них не было. Тогда король обращается к жене. «Теперь ты, Елизавета, а также наш сын Дорсет и герцог Бекингем. Давайте, миритесь с Гастингсом и честно обещайте любить его. И вы, Гастингс, отвечайте тем же». Все по очереди обнимаются, жмут руки и дают клятвы. Особенно много обещаний вечной преданности и дружбы даёт королеви Беккингему. Мол, если я вас когда-нибудь обману, пусть Бог меня накажет и пусть все друзья от меня отвернутся и откажут в помощи. Эдуард сияет. Ваши слова, лорд Беккингем, прямо бальзам на мою душу. Для полного счастья мне не хватает только брата Ричарда, чтобы его тоже со всеми помирить. А вот и он как раз идёт, говорит Бэкингем. Входит Глостер, вежливо здоровается, всех приветствует. Мы тут все ссоры погасили, доброе дело сделали, сообщает ему король. Ричард Глостер не отстаёт от высокого собрания. Если кого ни нароком обидел, простите. Если вам про меня чего наплели, не верьте. Всех люблю, никого врагом не считаю. «Вас, королева, прошу о милости в первую очередь. Буду вам верно служить. Бекингем, Риверс, Грей, все герцоги и лорды, не относитесь ко мне как к врагу. Я всех вас люблю». Елизавета радуется, что все разногласия позади, и просит мужа для полного комплекта простить Джорджа Кларенса и выпустить его из тюрьмы. Родной брат как-никак. «Вы что, издеваетесь?» — сурово спрашивает Ричард. Я вам только что в любви и верности поклялся, а вы меня перед королём специально подставляете. Все знают, что благородный герцог Кларинт Сумер. Не оскверняйте прах его насмешкой. Как это умер? Не доumeвай, Тэнто не вудвил. Граф Риверс, брат королевы. Он же жив! Елизавета Беккингем и Дорсет от ужаса бледнеют. Похоже, они единственные из присутствующих, кто догадывается, что на самом деле случилось. А вот король впадает в гнев. Как такое может быть? Я же отменил приказ. Ну, знаете, как оно бывает. Приказ о казни доставили в Тауэр немедленно, а приказ о помиловании где-то задержался. Ну, вот а ты вышла, разводит руками Глостер. Человеческий фактор. На сцене появляется лорд Стэнли и кидается королю в ноги с просьбой помиловать слугу, который в драке случайно убил дворянина. Причём дворянин не рядовой, а приближённый самого герцога Норфолка. Норфолки, как известно, были очень-очень родовидными и влиятельными, входили в тройку самых богатых землевладельцев Англии, и трогать тех, кто принадлежал к их свите, весьма рискованно. Король в ярости. Ну уж нет. По моему неосторожному слову убили моего брата а теперь хотите, чтобы по моему слову простили раба куда вы все смотрели когда я подписывал кларенсу смертный приговор почему никто меня не остановил почему никто не умолял меня простить Джорджа почему никто из вас не напомнил мне что он покинул Лорика И перешёл на мою сторону, чтобы помочь мне вернуть корону. Как он отдал мне свою одежду, когда мы замерзали на поле, а сам дрожал от холода? Кто хотя бы попытался смягчить мой гнев? Никто. Все промолчали. Зато когда конюхи и слуги напиваются и убивают высокородных дворян, вы готовы на коленях выпрашивать прощение для них? «Не будет этого! Вы не просили за Джорджа, и сам я ничего не вспомнил и не смягчился. Теперь мы все за это будем наказаны божьим гневом. Гастингс, помогите мне дойти до спальни. Бедный Кларенс!» Король Эдуард и королева Елизавета с несколькими лордами уходят. «Вообще-то концы с концами не сходятся». Король же отправил в Тауэр приказ об отмене казни Джорджа. Так почему же он сейчас попрекает всех в том, что никто за него не попросил, а себя корит за то, что не вспомнил? Откуда ж тогда помилование появилось, если не просили и не вспомнил? Чудеса, да и только. «Видали?» — спрашивает Глостер. «Заметили, как побледнела королева и её родственнички, когда объявили о смерти Джорджа? Вот то-то». Именно они и виноваты в том, что король послал родного брата на казнь. Ничего. Бог всё видит и всем воздаст. Пойдёмте к королю, постараемся его поддержать. «Конечно, пойдёмте», — тут же подхватывает Бекингем.